Съемки фильма временно приостановлены, пока неизвестно, когда вновь застрекочут камеры и завезут ли снова на место действий живые деньги. Да, я хорошо представляю сюрреалистическую картину того дня. Истошные крики, стрельба, клубы дыма, люди на земле, то ли пострадавшие, то ли прячущиеся от пуль. Фургон с похитителями давно умчался, перестрелка прекратилась... Но люди боялись встать. Я быстро просмотрел другую статью, помещенную рядом. В ней говорилось, что использование настоящих денег на съемках, тем более стоит крупной суммы, практика необычная, независимо от мер предосторожности. Автор утверждал, что для двух сравнительно небольших сцен такая большая денежная масса решительно не требовалась. Он привел мнение неназванных знатоков голливудской жизни... полагавший, что в основе всей этой истории лежит не стремление к достоверности изображения, а амбиции и грачестолюбие. Совсем недавно Вольфганг Хаус сделал средненькие боевички для небольших так называемых независимых киностудий, однако за четыре года вырос в одного из тех, кто заправляет кинобизнесом. Каждая из его нынешних лент приносила по 200 миллионов долларов и более. Продюсеры удовлетворяли все его прихоти. Потребовав привести 2 миллиона настоящих долларов на съемочную площадку, он демонстрировал свои окрепшие мускулы. Ну, словом, еще один пример голливудского могущества, пример, повлекший за собой кровь и смерть. Затем я перешел к статье, напечатанной в Лос-Анджелес Таймс через два дня. Ни новых подробностей о происшествии, ни информации о ходе расследования там не было. Полиция не выявила. Ни одного подозреваемого не произвела ни одного задержания. А единственная новость стояла в том, что кинокомпания Warner Brothers отказалась участвовать в финансировании постановки фильма после того, как, ссылаясь на соображения безопасности, рассталась со студией Бренда Барстол. Независимые источники указывали, что в ее контракте действительно имеется пункт о личной безопасности – Однако причина ухода актрисы в ином. Происшествие на Сельма Авеню бросало мрачную тень на будущий фильм. Могло отрицательно сказаться на кассовых сборах. Кроме того, Бренди Барсту не понравился окончательный вариант сценария, который показали уже после подписания контракта. В конце статьи сообщалось, что дело об ограблении и дело об убийстве Анжелы Бентон объединены в одно производство — и порученное отдело по раскрытию грабежей с убийствами. Заключительный абзац был обведен красным. «Источники сообщили нашей газете, что вся похищенная сумма была застрахована, а серии и номера частью банкнот предварительно записаны. Следствие считает, что это ускорит установление личности подозреваемых и арест преступников. Я не помнил, обводил ли я данный абзац четыре года назад». Но сейчас это не имело особого значения. Если все-таки это сделал я, то, очевидно, потому что мне хотелось узнать, верна ли переданная источником информация. Или полиция запустила утку, чтобы напугать и выследить похитителей. Если банкноты мечены, они постерегутся расходовать деньги, а время увеличивает шансы на раскрытие преступления. Напрасные хлопоты. Это преступление так и осталось нераскрытым. Я сложил вырезки и убрал их в папку. Газетные отчеты были так же далеки от действительности, как земля, увиденная из самолета. По прессе трудно представить, что происходило на самом деле, как по телепередаче Уолтера Крон Кайта, что творилось во Вьетнаме в 1967 году. Его рассказы не передавали ни разбериху, Страх, запах крови, приливы отчаянной решимости, охватывающий десантников на борту си 130 перед прыжком над вражеской территорией. Я вспомнил режиссерский трейлер, в котором находился, когда все началось. Трейлер был припаркован на Сальма-авеню напротив бунгало, где вели съемки. Я расспрашивал хаоса об Анжеле Бентон. Мне надо было за что-то ухватиться. Не давала покоя ее поза. Внезапно меня пронзила мысль, что ее протянутые руки часть мизансцены в инсценировке преступления задуманного и осуществленного неким режиссером.